Девочка моя, один мог бы поклясться, что глаза графа влажно заблестели. Аллиэль Кан, наследняя продолжал граф торжественно, в каком бы мире ни пребывала сейчас ваша прекрасная мать, она видит вас и гордится вами. И я, ваш отец, тоже вами горжусь. Ах, отец! Аллиэль бросилась ему на шею, действительно чуть не наступив на длинный подол. Граф обнял ее и прижал к себе. Сегодня здесь должен бы быть бал. моя девочка, сказал он негромко, но это у тебя еще впереди, даже не сомневайся. Аллиэль вдруг рассмеялась. Вот бы и сегодня хоть чуть-чуть потанцевать. Отец, неужели совсем нельзя? Можно, решил граф Виллен, и вы, парни, доставайте свои дудки. Выбирай кавалера Аллиэль. Все расступились, освобождая место, а коридор, к счастью, и в самом деле был не узкий. Аллиэль подошла было к Адину, но тот, густо покраснев, помотал головой и отступил, он не умел танцевать так, как это делают на балах. Положение спас Якоб, он шагнул к Аллиэле церемонно ей поклонился. «Окажите честь, моя леди!» «Да-да, Якоб Лаленси, кто, если не ты?» – улыбнулся граф. Аллиэль подала Якобу руку, и они закружились под немного нестройную музыку, издаваемую тремя дудками. Наверное, это был не слишком изысканный бальный танец, раз такая музыка для него годилась. Одна рука Алии лежала на плече якобы, другой она придерживала слишком длинный подол. Мередита прослезилась от умиления, но это не помешало ей ворчать. «Ах, ваша светлость, ваша светлость!» «Чтобы в таком наряде тут танцевать, надо было приготовиться, пол щетками вымыть. Долго ли красоту испортить?» Графини Вон, вы помните!» для выезда в дорожку ковровую стелили до кареты. «Прекрати, Меридита, махнул рукой граф. Ожерелье на шее Аллиэль никто как будто не заметил, к немалому облегчению Эдина. Уже на следующий день Мередита, то и дело смахивая слезы с ресниц, принялась укладывать вещи Аллиэль, той, оказывается, пришла пора уезжать в свой монастырь. А Эдин-то думал, что Аллиэль еще побудет в развалинах, до прихода тепла, по крайней мере. Аллиэль тоже не казалась довольной. «Одно радует, это мой последний год в монастыре», — сказала она Эдину. «Отец или тетя оставили бы еще, но ты же сам слышал, королева». «Ага, а король сразу примется подыскивать тебе женихов из числа своих шутов?» «Чтобы уже отделаться поскорее, раз угораздило надавать обещаний». «Кто знает, почему ему хотелось быть злым?» Аллиэль побледнела, уставившись на него разом за блестевшими глазами. Един ожидал, что она обидится и убежит, он бы не стал задерживать, и прощения просить тоже не стал бы, все ведь правильно сказал. Крепких телом девушек в 13 лет уже замуж выдают. Правда, Аллиэль взрослой пока не кажется, но ведь еще целый год впереди. Она не рассердилась и не убежала, и один спросил, желая загладить недавнюю резкость. «Так ли уж плохо в этом твоем монастыре?» ничего хорошего она опустила глаза там все девочки из знатных семей я всегда была самой бедной иногда мне что-то давала тетя хоть мы все носим одинаковые платья все равно ну ты понимаешь и вечно кто-то шептался за спиной пальцами показывали дескать это аллиэлкан та самая иногда специально приезжали чтобы на меня посмотреть как на зверушку меня ведь заперли в этой школе чтобы я не сбежала. То есть, чтобы меня не увезли родственники. Да они бы и не стали, зачем им рисковать? А отец, чтобы забирать меня сюда, поклялся честью, что не станет препятствовать королю исполнить обещание. Король просто сумасшедший. Делать ему нечего? Нельзя так говорить. Ведь королю предсказано, что неисполнение обещаний приведет к бедствиям в государстве. Да помню я, помню. Только пусть бы он выполнял другие, важные обещания, а то прицепился к тебе, как клещ. «Говорю же, сумасшедший! Нигде, слышишь, никогда этого не говори!» Возмущенно закричала Аллиэль. «Обещай мне! А ну как услышат, попадешь в темницу за измену королю!» «Ладно, не буду», — буркнул Эдин. «Вот что, окажешься ты в королевском замке, думаешь, там по-другому будет?» Не будут на тебя глазеть и пальцами показывать? Будут еще больше. Лучше уж монастырь, по-моему. Что-то не получалось у него утешать Аллиэль. Я все равно выйду замуж за знатного лорда, девочка вскинула подбородок. Я Аллеэль Кан, наследница графства Верден. Удачи, пожелал Эдин, только не забывай, все твое графство теперь, только старый пергамент в сундуке твоего отца. Аллеэль глубоко вздохнула. словно собираясь разразиться гневной тирадой, но Эдин ее опередил, продолжив. «Я говорил, что не хочу на тебе жениться, да? Это верно. Мне когда-нибудь будет нужна добрая женушка, а не вредная гордячка с титулом, пусть и такая красивая, как ты», — выпалил он, как по Вообще-то он давно не считал ее такой уж врединой. Да лиль услышала не совсем то, на что упирал Эдин, — И тут же с удовольствием уточнила: А я красивая? Правда? Ну, кто бы спорил, вздохнул он, ты же в зеркало заглядываешь иногда. Да красивее тебя я точно еще не встречал! Ты мне нравишься очень. Ты всем нравишься, наверное. Аллиэль метнула ему довольный взгляд из-под вздрогнувших ресниц. Ох ты ж, как она это! Уйди, даже сердце ёкнуло, и он продолжил уже другим голосом: Так вот. Мне, вообще-то, не нужна такая жена. Но если тебе не понравится шут, которого выберет король, или лорд, которого раздобудет королева, мы сбежим в мой цирк и поженимся. И получится, что обещание короля исполнится. Хотя я не шут, а просто циркач, король не поймет разницы и будет доволен. Хорошая идея, как считаешь? Аллиэль могла бы сказать, что очень ей нужны такие одолжения. Но она лишь посмотрела ему в глаза. «Эдин. Я решила. Я выйду замуж за лорда, даже если он мне очень не понравится. Я просто не должна уронить чести отца, ты понимаешь? Я сделаю все, чтобы стать хозяйкой замка. Удачи!» Снова пожелал Эдин, потому что больше сказать было нечего. «То-то твой отец спит и видит такую честь», — добавил, не удержавшись. «Вот и поговорили». Нет, они не поссорились. Наоборот, теперь невольно стремились проводить время вместе. Лазили по донжону и башням, даже обнаружили новый потайной ход в стене, который привел как раз к секретной двери в библиотеке. Еще они играли в шахматы, в которые Аллиэль, вообще говоря, не умела толком играть, пытались вместе читать, ездили верхом. Они, кажется, за последние дни так много успели, и еще больше не успели. Но что же тут поделаешь? На третий день с утра на главный двор развалин въехали две кареты в сопровождении всадников. Дочка какого-то лорда тоже возвращалась в школу, и дочь графа Вердена любезно подбирали по пути. Аллиэль была готова, она и накануне была готова. После недолгого прощания с отцом и слугами она села в карету, а один с Якобом вскочили верхом на лошадей, чтобы проводить обоз до Вердена. Они... Не сговариваясь, оделись во все самые лучшие, и оружие взяли красивое, чтобы маленький эскорт аллиэль выглядел достойно. Один ехал рядом с каретой со стороны алиэль, и то и дело весело с ней переглядывался, а другая девочка с огромным любопытством разглядывала его из глубины кареты, это было занятно. Старик Якоб, похоже, не удостоился такого внимания. Перед расставанием Алиэль на минутку выскочила из кареты и повисла сначала на шее у Якоба. Потом один обнял ее и легонько поцеловал в щеку. — До свидания, сестренка. Он это громко сказал, все услышали. Якоб хмыкнул. — Ну, маленький розыгрыш, подумаешь. Они решат, что у Аллиэль откуда-то взялся брат. Шутка. В конце концов, она ведь всегда может объяснить, что это не так, если захочет. Эдин запоздало пожалел. — Почему Аллиэль не поехала с ними верхом? а у Вердена пересела бы в карету. Когда он на обратном сказал об этом Якобу, тот рассмеялся. Ну, как же? Если бы она красовалась тут в Амазонке на породистой лошади за 300 ленов, меньше была бы похожа на бедную сиротку. А графу это важно. Вернувшись в Расвалины, Эдин сразу зашел к графу. Тот сидел в своем кресле у камина и читал, как чаще всего и бывало. Увидев Эдина, старик закрыл книгу. не забыв положить между страниц закладку. «Хочешь поговорить?» «Граф, как долго я еще пробуду здесь?» спросил Эдин. «Примерно месяц или немного больше». Биг сообщит, когда твой цирк прибудет в Верден. «А что, тебе уже надоело с нами?» «Соскучился?» «Нет, граф, не надоело. Но соскучился. Пожалуй, он действительно соскучился. По мелде акробатам, по медведю». Да по всем, в общем. Здешняя сытая и вольготная жизнь была хороша, кто спорит, но жить только так, скучно. А теперь реал нет? Старик задумчиво смотрел на него и улыбался. Я прикинул план наших занятий на этот последний месяц. Тебе следовало бы лучше разобраться в истории и, знаешь ли, в торговле. Это обширная тема, без нее никак. В торговле, граф, удивился один. Именно. Здесь речь не о том, чтобы держать лавку на рынке. Я подумываю о негацианской школе, хотя и не хочется отпускать тебя надолго. Нам с тобой осталось так немного времени, мой мальчик. О негацианской школе? Именно так. В Гринзале. Увы, в Кандреи нет действительно хороших школ для людей твоего сословия. Тебе следует изучить философию, риторику, искусство переговоров, это помимо негацианского дела... конечно. Нужно научиться вести беседу правильно и сколь угодно долго, уметь склонять собеседника на свою сторону. У тебя хороший ум, непосредственность, врожденная способность сразу схватывать суть. Это все как драгоценные камни, которые требуют шлифовки. И еще есть ряд полезных предметов, танцы и фехтование, скажем. В последнем, пожалуй, ты преуспел, Якоплалинси хорошо постарался. Но все равно, нельзя останавливаться. Еще морское дело, что скажешь? Эдин только пожал плечами, сказать было нечего. Морское дело, негацианское, слова и не более. И что важно, в гринзале тебе не будет мешать отсутствие дворянства. Скорее наоборот. Ты удивишься. Друг мой, это пока лишь размышления, Граф похлопал его по руке. Тебе скоро 14, сможешь стать полноправным членом цирковой гильдии. Чтобы мы не решили, тебе придется каждый год по 4 месяца проводить в своем цирке, чтобы сохранить членство в гильдии. Его тебе потерять нельзя. Граф, да я ведь сам не знаю, когда именно мне исполнится 14. Заметил один, словно это было важно. Не страшно. Бик ведь этой весной собирался вводить тебя в гильдию. Да, Бик об этом говорил. Хотя, пожалуй, если бы не граф, Эдин долго бы дожидался от хозяина этой милости, года два, может быть, а то и все три. «Граф, я стану шутом короля Гирейна?» – спросил Эдин прямо. «Полагаю, что так», – подтвердил тот спокойно, «только позже, ты не готов пока». «Знаешь, ведь редко какой циркач откажется от службы у короля, верно?» «Да, граф». никто не откажется. Это благородному нет чести быть шутом, а циркачу, совсем даже неплохо, и жалованье хорошие, как говорят. Откажется тот, кто побоится, не справится, не понравится, да не каждого и возьмут на эту работу. А он, пожалуй, скорее из тех, кто не справится. Ну не шут он. И так и сказал. Вряд ли я смогу быть шутом, граф. Я не всегда умею быть смешным, и не люблю, и хорошие шутки мне редко приходят в голову. Я циркач, но не шут. Об этом не беспокойся, ответил граф без тени сомнения. Думаешь, все королевские шуты смешные и остроумны? Как бы не так. Шут может говорить что угодно, и все станут покатываться от смеха, просто потому, что так полагается. А уж если ты иногда сможешь удачно пошутить, совсем хорошо. Ты циркач, артист. многое умеешь, этого достаточно, поверь». Эдин кивнул, то ли соглашаясь, то ли нет. «К тому же», — добавил граф, — «я прошу тебя служить у короля лишь до замужества Аллель. На следующий день после ее свадьбы ты больше не шут, причем неважно, за тебя она выйдет замуж или нет», — граф улыбнулся. «Ну что, пока согласен?» «Да, граф», — сказал Эдин. Он был согласен. «Потому что...» Потому что он много чего еще сделал бы ради Алли Только не спрашивайте, почему. И для едина пришло время собирать вещи и прощаться с развалинами. На вопрос, что ему разрешается взять с собой, граф ответил. Что хочешь. Твоя комната и впредь останется твоей, найдешь в ней все, что оставишь. Мередита уложила ему сумки. Белье, рубашки, штаны, пару новых камзолов, жилеты. суконный и шелковый. И куда столько белья. Лето ведь будет, тепло. Впрочем, что хорошо, в цирке любая одежда сгодится. На круг можно хоть в королевском горностаевом плаще выйти, все решат, что бутафория, шутка. Хотя, королевский плащ, перебор, конечно. Собирая Эдина, Мередита опять сопела и хлюпала носом, и принялась давать ему советы, что и как делать. и как часто менять рубашки. Эдин совсем согласился, поблагодарил и все, что надо, пообещал, чего ее волновать зря. Потом Якоб по-тихому переложил все, кое-что вынул, кое-что добавил, и пообещал купить в городе легкие плащи, обувь на лето, и дюжину платков, у Эдин они долго не держались. На косой взгляд мальчика только усмехнулся. «Привыкай. Ты уже примерил личину молодого лорда, упражняйся дальше». Будешь лордом, который за какими-то бесами ездит с цирком, но тем не менее нос вытирает платком, и никак иначе. Ясно? Ясно, не стал спорить один. Как будто он против то и дело менять рубашки, спать в чистой постели и носить при себе платок. Только вот что. Это нетрудно и даже приятно, когда вокруг тебя бегает толпа слуг, а если приходится все делать самому. Иногда, конечно, удается задобрить Мелду или Вильину, чтобы постирали. Как раз в это время граф заболел. Он чаще лежал в своей спальне, чем сидел у камина, совсем перестал выходить на улицу, его подолгу бил кашель, а однажды Эдин заметил алые пятна крови на платке, которым старик зажимал рот. А тут уже любому понятно. Кто начинает харкать кровью, долго не живет. Должно быть, Эдин изменился в лице, Потому что граф, откашлившись и убрав платок, мягко ему улыбнулся. «Это ничего. У меня есть хорошее лекарство. Что поделаешь, мое здоровье осталось в замке Эль. Но раньше времени не умру, ни в коем случае». И действительно, когда прискакал вестник из Вердена с сообщением, что цирк Бекапри был в город, графу уже стало лучше. Перед отъездом он позвал Якоба и вручил ему тяжелый серебряный перстень и небольшой листок плотной бумаги, на которой в столбик были написаны имена, всего пять. Якоб быстро пробежал глазами. Рядом с каждым именем имелось пояснение, что за человек и где его искать. Начинался список с Маркграфа с далекой окраины, заканчивался главой банкирского дома в Лире. «Это мое старое кольцо», — пояснил граф, — «а это люди». которые не откажут тебе в помощи, если увидят мое кольцо. Я надеюсь. Кто-то из них, мои друзья, с кем-то у меня дела. Видишь, они живут в разных областях к и всегда найдется тот, кто будет к тебе ближе меня. О чем речь, граф, и какого рода помощь мне может понадобиться, уточнил Якоб. Уж не знаю, покачал головой старик, но я беспокоюсь, Якоб Лаленси. Беспокоюсь без особенных причин, старею, должно быть, а может, это мой небесный покровитель желает меня предостеречь. Я беспокоюсь с тех пор, как мальчик поговорил с той глупой нищенкой в Вердене. Лучше бы он не забивал себе голову ерундой. Эдин чуть позже тоже зашел к графу, попрощаться. «Мальчик мой, я не выйду тебя проводить», — сказал тот, — «боюсь, что утренний морозец мне пока не полезен». Старик все еще выглядел изможденным, но взгляд его вновь стал ясным и бодрым. «Вам лучше, граф», — Эдину хотелось услышать. «Да, мой мальчик». «Говорю же, еще некоторое время я не стану умирать, не беспокойся», — граф улыбнулся. «Хоть сам я не колдун, но тот, кто готовил для меня лекарства, определенно в этом что-то смыслит. Расставляй шахматы, сыграем напоследок». Эдин расставил фигуры. взяв себе темных. И выиграл. Он поздно спохватился, уже когда мат светлому королю был близок, и торопливо стал перестраивать позицию, чтобы уступить победу графу, тот ведь болен, стоит ли его огорчать, пусть даже такой малостью, как шахматный проигрыш. Это было зря, граф все понял. Он вернул на место ладью, которой собрался было сделать ход, откинулся на подушку и беззвучно рассмеялся. Вот я и дожил до того дня, мальчик, когда ты стал поддаваться мне, уважая мою старость. Нет, граф, не старость, Эдин смутился, я просто. Простите, граф. Да ничего страшного. Играй. Только без лукавства, понятно? Играй, как ты умеешь. И один выиграл. Потом граф помолчал, вертя в пальцах одну из пешек, думал о чем-то и наконец сказал. Думаю. надо объяснить тебе кое-что. Сам ведь я тоже слукавил однажды. Но только однажды, самый первый раз. Граф? Да-да. В тот самый первый раз я помог тебе выиграть. Но я не ожидал, что ты тут же выиграешь по-настоящему, потому что второй раз ни в коем случае не намерен был проигрывать. А ты догадался, пусть и несколько дней спустя. не могу не похвалить твою наблюдательность, даже если понимание пришло не сразу, я старый лис, который умеет дурачить. Я горжусь тобой, Эдин». «Значит, так?» Эдин был сбит с толку и, пожалуй, расстроен. Или разочарован, так правильнее. «Но разве вы тогда не дали мне слова, граф?» Продолжая улыбаться, старик покачал головой. «Ты помнишь дословно, что я говорил?» «Мое слово Конрада Кана, которое можно приравнять к клятве чести, не касалось твоего первого выигрыша, только последующих. А насчет первого, разумеется, я сказал тебе неправду, за что теперь прошу прощения». «Прощаешь меня?» Не поднимая головы, Эдин кивнул. «Конечно, граф. Я понял. Спасибо вам». «Понял? Я и не сомневался». Старик вздохнул. «Знаешь, это хороший способ кого-то чему-то научить, помочь незаметно, чтобы человек был уверен, что справился сам. Потом он действительно начинает справляться сам, я убеждался неоднократно. В случае с тобой это сломало некий барьер у тебя в душе, и все удалось быстрее, чем я ожидал. И это отлично. Разумеется, я мог бы ни в чем не признаваться, но хочу, чтобы ты знал и умел все». что я умею и знаю. И этот маленький трюк в том числе. Я понял, граф. Тогда давай прощаться, глаза старика смотрели тепло. Хорошего тебе лета, мой мальчик. Как и ради отъезда Аллиэль, все обитатели развалин собрались во дворе, чтобы пожелать якобы идину хорошей дороги. Что ж, каждый приезд и отъезд были событиями в этом маленьком мире, где один успел стать своим. Хотя и тот, оставленный, Трудный мир Мишуры и дешевого блеска, тоже влек к себе, что не говори, было время соскучиться. Глава 7. Возвращение в цирк. Цирк бика, оказывается, остановился на постоялом дворе на окраине. Беку не удалось получить квиток на работу в Вердене, так что тюки не распаковывали и шатер ставить не собирались. Все вроде было по-прежнему. Те же потрепанные на вид, но добротные еще фургоны, те же лошади. с глубокомысленным видом жующие овесы, понимающие Эдина, но не желающие признавать его главенство, тот же добродушно бурчащий Вудуду, который был рад встрече и с удовольствием стрескал подаренную Едином пластину вареного сахара с орехами и изюмом. Тот же рассеянный, взъерошенный Димеризиус. Тот же хмурый дядюшка Бик, который, кажется, один был им, якобы с Эдином, совсем не рад, но это не удивляло. Дядюшка Бик... Если верить своим глазам, никогда и ничему не радовался, что для хозяина цирка было даже как-то странно. И также, как обычно, циркачи заняли самые дешевые и плохо протопленные комнаты. Впрочем, сам Бик и еще Демеридиус поселились в лучших, на втором этаже, тоже как обычно. И их с Якобом тоже ждала комната на втором. Перемены, конечно, нашлись, стоило чуть смотреться. Появились новые артисты. Молодая пара Лины и юна. Они жонглировали огнем, и номер у них, как утверждала акробат был очень хорош, так что следовало радоваться такому приобретению. Милда как-то изменилась, казалась взрослее и еще красивее, чем раньше, и у нее появились длинные искрящиеся серьги в ушах, а на плечах – красная шерстяная шаль с широкой ажурной каймой. Милда, конечно, сразу бросилась на шею Якобу. а потом крепко стиснула в объятиях Идина. «Ну, наконец-то вы вернулись. Вот не бросайте нас больше, а?» Эдин вручил ей кулек с конфетами, загодя купленными на здешнем рынке, а Якоб — коробочку с сережками, когда он их купил, Эдин понятия не имел. Серьги эти были попроще тех, что блестели в ушах Милды, кстати, к заметному неудовольствию Якоба. Что ж, Милда сразу заменила сережки, И Якоб несколько расслабился. «Эй, а я разузнала про вашего графа», — заявила она, «как будто давно не чаяла сообщить эту новость». «Он бывший правитель этого графства, представляете?» И король собирается выдать его дочку за шута. «Вы что же, все еще не поняли, зачем ему один? «Тише, девочка», — улыбнулся Якоб. «Кому как?» А «Эдину, кажется, эта идея нравится». «При условии, конечно». что шутом будет он. Да, один! Тот растерялся и густо покраснел. Пойду я, к медведю схожу, и он быстро унес ноги. Потом он расскажет Мелди про Ли или про графа. Непременно, но это потом. Так вы знаете, закричала Милда, отталкивая якобы, лишь только за едином закрылась дверь, вы знаете. Ему же надо бежать без оглядки. И не говорите мне, что ему понравилась эта ломота беловолосая. А знаешь, что говорят про лорда Кана? Что он колдун, который управлял королевством, пока король не нашел на него управу. Он все может, все, понимаешь? Даже то, на что обычные люди не способны. И он ни перед чем не останавливается. Тише, девочка. Что за глупости? Теперь Якоб нахмурился. Ну, пораскинь же мозгами, Якоб. Графская дочка должна выйти за шута, верно? А на всю жизнь, или на один час, до этого никому дела нет. Граф сделает его королевским шутом, их с белобрысой леди обвенчают, и все, один больше не нужен. Ты понимаешь? Она год походит в трауре, и все, можно замуж за кого угодно. Нет, милая, не думаю, что так. Да почему же нет? Ну скажи, почему, взвелась Милда, граф ведь собрался сделать его шутом, верно? потому что, якоб не знал толком, как бы ей объяснить то, что до конца и сам не понимал. Впрочем, понимал, конечно, в общих чертах. Но Милда вдруг посмотрела на дело совсем с другой стороны, и нельзя сказать, что она совсем уж была не права. Милая, будь оно так, подошел бы любой шут, понимаешь? Кто угодно, если в мужья на час. Тогда граф оставил бы едино просто шутом, к чему возиться. Ему как будто нужен один, а не любой. Я все равно не верю. Потому что лорду Кану доверять нельзя, так говорят. Мало ли что говорят. Он когда-то спас мне жизнь. Меня чуть не казнили, поняла? Тебя? Чуть не казнили, переспросила Милда, и глаза ее стали размером с серебряный лен. Я был, пожалуй, виноват. Немножко, туманно пояснил Якоб, но он вмешался. хотя мог бы этого не делать. Он ведь понятия не имел, виноват я или нет. Просто узнал меня, и запретил вешать, а потом все уладилось. Вешать? Ну да. Это было лет 16 назад, девочка, во время Северной войны. Я служил десятником, а он приехал на наши позиции, уж не знаю, зачем. Но ты сказал, он тебя узнал? Мой отец служил при дворе. и меня тоже туда взяли, оттого и встречались. Погоди-ка, заинтересовалась Мелда. И кем же ты был при дворе? пожом королевы. С 13 лет. А твой отец? Хм. Мгновение Якоб колебался, но ответил, начальником королевской стражи. Погоди. Так ты, получается, лорд? Настоящий. Якоб усмехнулся. Я третий сын, Мелда. Передо мной два брата. Это значит, о земле в наследство и мечтать не могу, так что какой я тебе, лорд? Мне полагалась служба, и только. Ну, и кошелек от отцовских щедрот, может быть. Мой отец вовсе не богат. И все равно, ты сын лорда. Почему раньше не сказал, на глазах у Милды заблестели слезы? Кому это интересно, девочка? Я в семье паршивая овца, и давно уже, Яко осторожно обнял ее за плечи, Но она ловко по змеиному извернувшись выскользнула и что это меняет если ты сын лорда значит здесь тебе не место во дворе один встретил Вильину, она развешивала на веревке выстиранные пеленки пеленки Эдин остановился разглядывая вильяну пеленки значит ясное дело вопрос что могут означать пеленки не стоил долгих раздумий у вильины ребенок от хозяина конечно значит она теперь окончательно хозяйка здесь у миресет вот не было детей и дядюшка бик вечно сокрушался по этому поводу шутка в том что и теперь он счастливым не выглядел А авильина изменилась была такая же тоненькая тростинка как милда легкая и веселая а теперь заметно раздалась потяжелела и двигалась будто с неохотой и счастье на ее лице тоже не было как и Убика. Эдин подошел. Здравствуй. О, здравствуй, Эдин, она выпрямилась, потирая спину, улыбнулась, отчего лицо ее сразу посветлело, а ты, между прочим, вырос. Говорят, что это так и надо. А у тебя сын или дочка? Дочка, вздохнула Вильина, что же делать? У кого-то сыновья, а у меня дочка. Не понял. Ты почему не рада? Я-то рада. Вильяна отвела взгляд, но ведь вам, мужчинам, только сыновей подавай. Вот и Бик на меня взъелся, что наконец-то ребенок, и на тебе, девочка. Ну и при чем тут ты? Разве можно выбирать? И вообще, подумаешь, Бик, дурак он. Давай помогу корзину отнести. Он забрал у Вильяны корзину, в которой уже лежало снятое с веревки белье, чуть влажное и холодное. Сам ты больно умный. хмыкнула вильина я бы ее и выбрала вот как она родилась и все больше мне никто не нужен понимаешь понимаю согласился эдин покажи дочку а пойдем вильина привела его в комнату на первом этаже с двумя кроватями одна кровать была вильины возле нее на сдвинутых стульях стояла корзина со спящим младенцем на другой лежала красная шаальамиды с ажурной каймой а рядом на столике ее резная коробочка для гребней, заколок и прочих девичьих мелочей. Стало быть, в комнате с Вильиной и ребенком живет Милда. Вот она, моя дочка. Вильина вынула ребенка из одеяла, подняла высоко над головой, я назвала ее Вейра. Красивое имя, признал Идин, и она красивая. Поздравляю. Младенцы до сих пор казались Идину малостью уродливыми, хотя он не особо присматривался, да и немного их видел. Но малышка Вильины действительно была хорошенькой и очень маленькой, прямо взять страшно. Он даже руки за спину убрал, и Вильяна поняла, рассмеялась. С меня ведь подарок, а я не знала ней, вот и не купил, сказал Идин, что твоей Вейре подарить. Я потом подумаю и скажу, Вильяна шутливо прищурилась, давая понять, что попросит в подарок что-нибудь такое, до да чего рукой не достать. А ты почему? Не с хозяином, решился спросить один. Вильина легко повела плечом и небрежно сказала. А зачем ему? Дочка, бывает, плачет по ночам, спать ему мешает. И я ему стала не больно нужна. Ну, ты же понимаешь, о чем я? Эдин кивнул, он понимал, конечно. В цирке полно своих строгостей, но что детей приносит не ночные птицы, цирковые детишки выясняют рано, Мало что от них скроешь в этой вечной тесноте кочевой жизни. Но дочка его, так что будет заботиться, конечно, добавила Вильяна, а вообще, ему милдон нравится, и давно. Если бы не. Ну, ты понимаешь. Конечно, он понимал это тоже. Если бы не Якоб. Даже если Якоб далеко, пойти против него Биг не осмелится, он довольно труслив. А еще за ней тут недавно такой лорд ухлестывал. Ты бы видел, продолжала Вильина, и как показалось Эдину, не без зависти. И молодой, и красивый, и богатый, денег не считал. И точно настоящий лорд, с титулом. Как на Новый год ее увидел, так месяц вокруг кружил, все не верил, что ему откажут. И договор предлагал в управе оформить, что берет под свое покровительство. Думаешь, шутки? Раз так, и детей бы признал, ей бы согласиться. она отказалась. Потом жалеть будет». Бик на себе волосы рвал, наверное, немало бы ему лорд денежек отсыпал. Все надеялся, что она сама сбежит, а приказать не смел, вот так-то. Вильина засмеялась, как будто втайне довольна была, что Бик получил по носу и ничего ему из кармана лорда отсыпалось, хотя и сожалела малость, что подруга так оплошала. «Получается, не так все просто». И, Вильина, пока тут не хозяйка. А жаль, она хорошая. Хотя, дядюшка Бик еще не раз может передумать: все-таки у них дочка. Амилда. Хорошо бы Якоб подольше не узнал про того лорда, будь он не ладен. Обошлось ведь. Он хотел уже уйти, но вдруг вспомнил, обернулся. Послушай, Вильина, ты, может, помнишь, у умересит золотое кольцо было с гербом и красными камушками. Не знаешь, что с ним сталось? Припоминаю, Вильина посмотрела на него долгим взглядом, а что такое? Это моей матери кольцо, оказывается. От отца, на нем герб отцовский. Не знаешь, куда оно делось? Так это все знают, она усмехнулась, отведя взгляд, а ты где был, что запамятовал? Бик ведь вопил, как недорезанный. А, помню, ты как раз болел тогда. Потеряла миресит то кольцо. Оно ведь велико ей было, ниткой шерстяной обматывало. Помнишь, какие у нее были тонкие пальчики. Ясно, пригорюнился один.